В одной из комнат дома Простаковых встречаются Правдин и Стародум. Лишь только из-за стола встали я, подошед к окну, увидел вашу карету, то, не сказав никому, бросился навстречу обнять от всего сердца. Моё к вам душевное почтение... Оно мне драгоценно, поверь мне. Ваша ко мне дружба тем лестнее, что вы не можете её иметь другим, кроме таких, как... Каков ты? Я говорю без чинов. Начинаются чины, перестаёт искренне. Ваше обхождение. Ему многие смеются. Я это знаю. Быть так. Отец мой воспитал меня по тогдашнему, а я не нашёл и нужды. Себя перевоспитывать. Служил он Петру Великому. Тогда один человек назывался ты, не вы. Не знали еще заражать людей столько, чтобы всякой считал себя за многих. Зато нонче многие не стоят одного. Тогда придворные были воины. до да воины не были придворные. И к научению мало было способов. Не умели еще чужим умом набивать пустую голову. Да, тогдашнее воспитание действительно состояло в нескольких правилах. В одном. Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. На все прочее мода, на умы мода, на знание мода, как на пряжки, на пуговицы. Вы говорите истину. Прямое достоинство в человеке есть душа. Без нее просвещеннейшая умница – Жалкая тварь, невежда без души звери. Вот от таких-то животных пришел я освободить. Вашу племянницу? Я это знаю. Она здесь. Пойдем. Постой. Постой. Постой. Сердце мое кипитощее негодованием на недостойный поступок здешних хозяев. Побудем здесь несколько минут. У меня правило в первом движении ничего не начинать. Редкие ваши правила наблюдать умеют. Опыты жизни моей меня к тому приучили. О, если бы я ранее умел владеть собою, я бы имел удовольствие... Долее служить Отечеству. Каким же образом? Происшествия с человеком ваших качеств никому равнодушно быть не могут. Вы меня крайне одолжите, если расскажете. А я ведь ни от кого их не даю. Для того, чтобы другие в подобном положении нашлись меня умнее. Сядем.